Бобр Вайноны. Преображение волосиного покрова Патрика так и не произошло. Он в конце концов решил сохранить каждую фолликулу и кутикулу своей причёски в целости и сохранности и просто поместить волосы под чёрную сетку. Такие иногда носят калифорнийские заключённые, которые активно качают мускулы на тренажёрах. Сегодня тюрьма кипит и бурлит. В нашей исправительной заведении собирается посетить чиновник из министерства. В его присутствии двери всех камер должны оставаться открытыми, а заключённые находиться внутри. Представитель министерства зайдёт в каждую камеру и поговорит с узниками тюрьмы. Судя по всему, эта новость порадовала Патрика. До этого он записывал в тонкую тетрадку жалобы, содержание которых известно было только ему одному, и он намеревался их представить нашему посетителю, если он пожелает зайти в нашу камеру. Как большой медведь, вылезший из берлоги после долгой зимы, Патрик Хортон, казалось, вновь обретает свою мощь. У него слюнки текут в предвкушении грядущей встречи с членом государственного аппарата, который для него эквивалентен большому горшку с мёдом. Роже Сорель робко постучал в нашу дверь, и его сопровождали два представителя королевской жандармерии Канады. Он вошёл и предоставил нам с Патриком свои верительные грамоты. Роже Сорель выглядел славным малым. Это было написано у него на лице. Скорее всего, он был младшим или предпоследним из обязательных 12 или 13 детей, которых его родители производили на свет в течение всей жизни. и чувствовалось, что за обедом старшие постоянно лезли вперёд него. Только это и объясняло, что даже в солидном возрасте он был так невероятно худ, что его шея болталась в вороте рубашки, как спасательный круг. Патрик внимательно посмотрел на Роже Сареля. Ему казалось, было даже как-то страшновато иметь дело с таким хрупким существом. Он явно был огорчён, что ему не придётся отставить свои права перед кем-нибудь основательным вроде него самого. Но когда заместитель министра спросил, нет ли у нас каких-нибудь замечаний по поводу работы исправительного учреждения Бордо, Патрик сразу взял бы коз за рога. Я тут вам кое-что набросал вот на этой бумажке, но прежде хочу ввести вас в курс дела. Во-первых, в отличие от всех других, я сижу здесь ни за что. Я невиновен. Всё, в чём меня обвиняют, сплошная ложь. Я член организации Ангелов ада это правда, но занимался только мотоциклами. Всё остальное, эти все наркотики, я их и пальцем не коснулся. Это первый пункт. Затем хочу вам задать два или три вопроса. Я не знаю, где вы живёте, но смогли бы вы жить здесь, в маленькой комнатушке один на один с типом, которого вы до этого ни разу не видели, есть, пить с ним каждый вечер, могли бы вы гадить перед ним, потому что это именно так называется 300 дней в году мы здесь едим курицу, которую варили, я даже не могу себе представить с чем. Еда тут не только отвратительная, она ещё и опасная. Вы спросите у остальных, они вам подтвердят. На прошлой неделе всех прохватил жуткий дрищ, всю тюрягу разом. Мы с утра до вечера по очереди бегали на толчок, глотали иммодиум горстями. А крысы и мыши у вас дома водятся? Здесь они живут как у себя дома и скребутся каждую ночь. Этот блядский звук не даёт уснуть. Все щели приходится закрывать металлическими опилками и гвоздями. Ой, я ещё забыл сказать про отопление. Я не знаю, сколько градусов бывает на Рождество у вас в министерстве, но мы этой зимой спали одеялами, завернувшись в одеяла, которые воняют старыми автомобильными покрышками. И я уже не говорю про укороченные прогулки, про невозможность чем-то заняться и про охранников, которые нас за полное говно считают. Вот вы теперь всё это вообразите, когда при этом ты То есть я абсолютно невиновен. Если вы захотите навести справки, я записал своё имя на этом листочке. Хортон, Патрик Хортон. Облачённый в серый мешок, болтающийся на его костях и, по-видимому, заменяющий ему костюм, заместитель министра Старель выглядел так, словно его только что вынули из центрифуги. И примерно это с ним действительно и произошло. Он просто встретил на своём пути человека в полтора раза больше обычного, который был на пике своей формы, боевита, решительного, точного. В словах министру нужно было время, чтобы прийти в себя. Перед тем как выйти из нашей камеры в сопровождении двух жандармов, которые сами своим присутствием подчёркивали тесноту и убогость нашего жилища, Ражес Арель протянул мне руку, полную же сам не знаю чего, а потом обратился к Патрику. Благодарю вас за вашу смелость и вашу искренность. И невысокий худенький человечек вышел так же, как и зашёл, скромно чуть не бочком, в сопровождении двух жандармов. В этот вечер главный охранник зашёл нас навестить. Хотел разузнать, всё ли хорошо прошло во время визита представителя министерства. Надеюсь, вы не наговорили ему всякой херни, Хортон, поправляя на непослушной шавелю рыжую чёрную сетку, Патрик широко улыбнулся. чтобы я начальник здания в жизнь. В самом начале июня того же 1991 года в зале, предназначенном для общих собраний собственников Эксельсиора, состоялся ежегодный пленам административного совета здания под председательством моего благодетеля Ноэля Александра Большая часть совладельцев присутствовала на этом собрании, где решался выбор приоритетных статей расходов на будущий год и подводились финансовые итоги предыдущего. Всё это проходило в тёплой, почти семейной обстановке. Иногда возникали какие-то трения, но в конце концов все собирались вокруг бокала шампанского или шартанея. Киран Рид, который в виде исключения в этом году не был на момент собрания в отъезде, присутствовал при этих уставных увеселениях, приветствуя одних жильцов дружеской улыбкой. других кивком головы, но при этом держался особняком и ни во что не вмешивался. Я хорошо помню, что в этот день мы говорили об одном изводел, который он вёл в Балтиморе. Довольно мутная история, вообще говоря. Четверо детей обратились в страховую компанию, рассказав об ужасных и гнусных поступках их умершего отца, в результате чего компенсационная выплата, причитающаяся их матери, уменьшилась до смехотворных размеров. Я был обязан записать и внести в дело их свидетельство. Это ведь моя работа. Я так и не узнал, почему они решили до такой степени очернить отца и лишить мать средств к существованию. Но потом, уже позже, я слышал, что страховщики были им весьма признательны и выплатили каждому солидное денежное вознаграждение. Судя по всему, у вас нет детей по ль. Это хорошо. Вот и не заводите. Уж поверьте мне, рано или поздно они вывалятся на вас ушад по моев. Я часто замечал, что по возвращении из некоторых командировок у Рида складывалось весьма нелестное мнение о себе самом и ороде людском в целом. Он тогда надолго закрывался в своей квартире, не выходя по несколько дней, словно желая пройти дезинфекцию перед тем, как начать нормально жить до следующего поручения страховой компании. Знаете, страховой джастер Это не профессия. Сперва я был адвокатом и работал по большей части с профсоюзами, а потом заболела моя мать. На операции, на дорогостоящее лечение она за полгода потратила все свои сбережения, и потому понадобилось, чтобы дальнейшие расходы, длительную госпитализацию, сиделку, лекарства я взял на себя. И вот тогда-то мне предложили первое дело. Очень хорошо его помню. Весьма странная история. Человек ехал на пикапе со скоростью 100 км/ч по деревенской дороге, на вираже откуда не возьмись, прямо перед ним на дорогу выскочила лошадь. Машина врезалась в неё, и лошадь пробила лобовое стекло и выскочила через заднее. В это трудно поверить, но всё произошло именно так. Когда прибыла скорая помощь, медики обнаружили, что водитель раздавлен в лепёшку боками лошади, когда она летела через кабину. Вот такая была моя первая история. случилось это неподалёку отсюда на севере штата Нью-Йорк. От меня требовалось навести справки о жизни покойного. И смотрите, благодаря неосторожным шагам и невезучим людям, я смог обеспечить матери достойную жизнь ещё лет на 7-8. А ваши родители ещё живы, Поль? Неделя за две до этого я мог ещё ответить, что да, но теперь нет. Мои родители оба умерли. И не было никакого повода, о чём бы это ни было, наводить справки. Никто из них не налетал по дороге нам чащуйся лошадь, но разве что отец со своим биноклем и кепкой шестиклинкой на выходе на финишную прямую. По прошествии времени у меня появилось глубокое убеждение, что рид с каждым годом всё больше сгибаются под гнётом мертвецов, в карманах которых ему приходилось рыться. постоянно находясь в эпицентре горя, общаясь со страховщиками, готовыми на всё лишь бы уменьшить свои потери, с семьями усопших, жадно рвущимися увеличить причитающиеся им выплаты с непредсказуемыми судьями и адвокатами, мёртвой хваткой вцепившимися в свой будущий процент, риторился в этой ядовитой человеческой похлёбке бок о бок с самыми гнусными личностями, худшими представителями рода человеческого. Его задачей было ни в коем случае не допустить до суда И для этого заговорить зубы родственникам жертвы, войти в доверие, внушить им, что страховая компания на их стороне, проявить где надо сочувствие и расположить к себе и убедить их принять его предложение о сумме, которая, возможно, будет меньше ожидаемой, но зато станет доступна здесь и сейчас без всей судебной волокиты. А ведь к тому же суд всегда лотерея, да плюс бесконечные допросы, расследования и немыслимые расходы на адвоката. А вот так-то аджастер играл на понижение в домашней обстановке, гостиной, окружённой родственниками, обессилевшими от горя и при этом обеспокоенными вопросом, что же такое может таиться в карманах или в стенном шкафу у отца. Через некоторое время после общего собрания он постучал в мою дверь. Вы сейчас заняты чем-нибудь важным,pol? Если вы не против, я хотел бы пригласить вас в ресторан. Я весь день читал материалы одного дела. И что-то уже больше не могу. Голова сейчас взорвётся от всего этого дерьма. Когда мы вновь вернулись в Оксальсёр примерно по 2:00 ночи, Киранери держа меня под руку, говорила, говорила, рискуя сорвать голос. Он выплёскивал наружу всё, что его переполняло, что покрывало липким слоем грязи его память, распыляя свой стыд и терзания совести в равнодушный холл, сияющий зеркалами и галогеновыми лампами. Всё это на самом деле не так сложно. Наоборот, вся социальная несправедливость жизни законодательно оформлена и юридически обоснована на протяжении всей жизни и особенно в смерти. Для страховщика смерть владельца крупного нью-йоркского предприятия дело провальное, поскольку вознаграждение, которое выплатят семье, будет в 10 или даже в 20 раз больше, чем у какого-нибудь фермера, скончавшегося в Монтане. Существует специальная картография горя. Все это знают. Список графств, где за покойника платят золотом. Вы знаете, в какой случай считается самым страшным для страховщиков, которые не смогли договориться с семьёй и оказались перед лицом суда? Это ребёнок, убитый подушкой безопасности, или же сорокалетний белый мужчина, горожанин, работающий на хорошей работе, женатый с двумя детьми, обожающий свою семью, заботящийся о престарелых родителях? И в том, а в другом случае это катастрофа для страховой компании. И когда дело выглядит слишком уж безупречным, как в случае с этим белым мужчиной, нанимают меня, чтобы я в нём покопался. Навел справки о здоровье, например. Это кажется странным, но состояние здоровья усопшего может повлиять на размер компенсации. За курильщика дают меньше, гипертоник, проходящий лечение, ещё хуже. А если у покойника был вид шансы приближаются к нулю представьте себе что при профессиональном учёте ставок или скажем для постановления суда усопший который при жизни был человеком общительным и коммуникабельным любил выйти в свет повидаться с друзьями это называется outdoorsy people стоит дороже чем одинокий тип который сидит безвылазно дома и читает или смотрит телевизор По сути, вы можете заметить, что Америка это то самое чудесное место, благословленная земля, где очень любят, чтобы умершие были атлетически сложенными, жизненно активными и физически совершенно здоровыми людьми. Не следует забывать и о дополнительной премии семьям усопших, которые к тому же отличались тем, что у нас называется сексуальной верностью в браке. если перед судом безутешная вдова объявит, что оказалась лишённой частого и полноценного сексуального общения, то тот же судья решит утешить её в горе прибавкой компенсации в размере до 200.000, а то и до 250.000 долларов. И знаете ещё что, поль удивительно наблюдается при этом штука, чем вдова привлекательнее тем выше ей присуждают компенсацию. А если, например, домохозяйка погибла в результате несчастного случая, нанимают специально эксперта по домашним делам, который должен оценить помимо необходимого преттиум долорес объёмы цен наст работ, производимых ею по дому: готовка, уборка, мытьё посуды, походы по магазинам, воспитание детей, ведение семейного бюджета. всё это будет изучено, оценено в соответствии с рыночными ценами и включено в счёт под заголовком экономические потери. Но в настоящее время больше всего необходимо расследование поиском так называемых pain and suffering и emotional loss. Болестрадание и эмоциональная потеря, за которые выставляют особенно высокие счета. В деле того типа, по которому недавно был суд, процесс Квал против Кейза. Очень хорошо его помню. Адвокатская контора Буф и Косков из Лос-Анджелеса. Представители Са отстояли 17,5 млн долларов. Но перед тем, как выплатить подобные суммы, компании всегда просят нас порыться, покопаться, проверить, не был ли покойный случайно лавеласом любителем связи на стороне. Вот так всё и происходит, дорогой мой Поль, именно так. Я занимаюсь грязным ремеслом, использую гнусные методы, вращаюсь среди подлых людей. Когда вы умрёте, даже при условии, что здесь в Канаде дела обстоят несколько по-другому, ваша подлинная посмертная ценность будет зависеть от изворотливости адвоката, от порядочности аджастера, от истории вашим прошлым, от будущего, которого у вас уже не будет, от цвета вашей кожи. от вашей удачливости, а также от того, насколько вы способны вызвать недостачу частого и полноценного сексуального общения, частого и полноценного. Никогда не забывайте об этом, Поль, пока вы живы. Я спросил у Рида, почему же после смерти матери он не поставит крест на всей этой истории, не вырвался из этого порочного мира, не вернулся к первоначальной деятельности. Он ответил мне, что было уже поздно, и у него не хватило смелости всё начать с нуля. Он сбился с дороги и свернул не туда, и хорошо понимал это, но уже решил пройти по этому пути до конца. В эту ночь мне очень трудно было заснуть. Виной всему был Рид, его откровения, от которых мне просто навелось нехорошо, его истории, которые без конца крутились в голове, хотя он сам уже давно ушёл. Я думал о мужчине и женщине, которые ехали на машине с довольно большой скоростью, и грузовик-полуприцеп внезапно выскочил за поворота с просёлка. Они даже не успели затормозить и налетели на прицеп, который снёс с верхней части автомобиля. По инерции она проехала ещё 100 м по шоссе и остановилась. Тела мужчины и женщины сидели ровно с прямыми спинами, оба были пристёгнуты в соответствии с правилами. У обоих одинаково отсутствовала половина черепа, оставалась только верхняя и нижняя челюсть. Верхние половины валялись тут же на шоссе в месиве мозгов и волос. Такое было истинное состояние здоровья этих двоих. Были ли они outdoor people? Насколько часто и полноценно осуществляли сексуальное общение? Сегодня утром стоит держаться от Патрика подальше. Его мотоцикл могли изъять и приобщить к делу в виде вещественного доказательства, это сказал ему адвокат. Мощная машина марки Fat Boy, толстый мальчик, с двигателем Milwaukee 8 107, 6 скоростей, 25.000 долларов, 1.745 кубических сантиметров, то есть 14,32 доллара за кубический сантиметр. Фотография Толстого мальчишки стояла у хорта на тумбочке. Мне так бы хотелось сказать судье, что ни в коем случае не надо касаться этого байка, что они разбудят вулкан, и человек в полтора раза больше обычного станет яростней двоих, а то и больше. Мне бы хотелось ещё сказать судье, чтобы не сделал Патрик какого бы ни было совершенно им преступное деяние, пусть его мотоцикл стоит где стоял. не стоит его и пальцем касаться пусть толстый мальчишка спит под своим кожухом не подвластный времени и людскому правосудию если что-то в мире и могло спасти патрика хортона это его харлей его кубические сантиметры по 14,32 доллара каждый конфисковать этот предмет означало развязать конфликт объявить хортону войну решиться погубить всё человечное что в нём оставалось И сотворить из него нового Мориса, мамочку Буше, бывшего лидера ангелов ада, приговорённого к пожизненному заключению за убийство двух охранников в тюрьме. Всё утро Патрик ходил по коридору, бормоча: "Тот, кто коснётся мотика труб, бляда, я из него кишки выпущу, даю слово Байкера, я его на кусочки разрежу". Он не обращался ни к кому конкретно, он просто ходил и рычал от ярости, как зверь, упустивший добычу. К полудню, заинтересовавшись его возбуждённым состоянием, два охранника подошли к нему в коридоре и спросили, что случилось. Ещё через 2 часа его проводили в кабинет директора тюрьмы. Эммануэль Саваж был человек ничем не лучше других. Он просто тоже занимался грязным делом, находясь среди гнусных типов, которые в большинстве своём до этого вели порочную жизнь. Он руководил этим убогим заведением с помощью тех средств, которые выделяло ему министерство на быт и кормёжку для его подопечных. Время от времени он приходил повидаться с нами, держался за понебрата и не проявлял с нашей точки зрения ни экстраординарной жестокости, ни брызжущей через край эмпатии. Это, пожалуй, всё, что я могу сказать об этом человеке, который меньше, чем за 2 часа, сориентировался и позвал Хортона в свой кабинет, когда до него дошла информация, что этот парень вознамерился выпустить кишки доброй половине населения города Монреаля. Часов в 4 я увидел, что Хортон возвращается Походичка у него была специфическая, такая бывает, когда он отлично себя чувствует и вообще доволен жизнью. У него, казалось, в подошвах башмаков спрятаны какие-то пружинки, он словно подскакивает при каждом шаге, лицо его сияет, и он, подобно молодому сенатору, отправившемуся на подведомственную территорию в сельскую местность, приветствует всех встречных лёгким движением руки. Войдя в камеру, Он даже не взглянул на меня, а сразу направился к фотографии толстого мальчишки и поцеловал его так, словно это был его первенец, вернувшийся с войны. "Ну, Сава, скажу тебе, это село просто человечье. Можешь себе представить? Он меня вызвал к себе, спросил, что я тут кипиш развёл. William ну, взложил всю херню за 5 минут. Он почесал репу и говорит мне: "Подожди в коридоре, я позову секретаря". Спустя буквально 5 минут, даже, наверное, меньше, он мне говорит: "Ну вот, дело улажено, Фэтбой, остаётся у тебя, твой адвокат ничего не понял, теперь нам не о чем запариваться". И потом, знаешь что? вместо того чтобы выставить меня задерсоа ваш меня усаживает и представляет что дальше он начинает со мной говорить про мотики про всякое такое и я чувствую что он врубается в эту тему он задаёт мне такие вопросы о моём толстом парне который ни в жизни не предвёл голову человеку который рулит на ауди и вот в конце концов он раскалывается и рассказывает что у него тоже есть харлей softtails slim Тебе это ни о чём не говорит, но это крутая машина настоящего головореза. Супер аппарат, который ездит на суперских шинах 140х90-16. Зацени его вообще, как босса, ваш собственный персонай выруливает на крутом байке. Бля, когда он мне сказал, что с моим парнем всё улажено, я его готов был в задницу целовать. Так что потом история про его мотик и крутые шины была уже реально бонусом. Ты можешь вообще поверить в такую историю? начальник тюрьмы на харлее прости меня сынок я тебя похоже достал но я сейчас отложу личинку если ты не против а то у меня брюхо жуть как разболелось от всех этих волнений а потом если ты не против ты можешь постричь мне волосы думаю на этот раз всё получится существует какой-то бог мотоциклов, в этом нет никакого сомнения, какой-то тип, который, скорее всего, управляет высшей хоккейной лигой и у которого достаточно чувства юмора, чтобы объединить в стенах одного узилища доминантного самца и его главного дрессировщика. Ночь тиха, спокойно спало всё напряжение, накопленное в течение дня. В таком узком закрытом пространстве, как наше, атмосфера накаляется очень быстро в зависимости от наших негативных эмоций и наших нервных вспышек. Как при приближении грозы воздух насыщается положительными ионами, и они влияют на нас. Но в который раз рутина повседневной жизни взяла верх, и мой сосед уснул как ребёнок, которому вернули его игрушку. К тюрьма погружена в сон. Охранники и заключённые спят. Только я один бодрствую, а со мной рядом опять Вайнона, Нук и пастор. И я ждал их столько, сколько понадобилось, и вот они здесь. Мои глаза широко раскрыты. Мне столько нужно им сказать. Их общество единственное, что у меня осталось. И так будет всегда. Как я уже неоднократно упоминал, заключение моё происходит в тюрьме под названием Бордо, расположенна на бульваре Гуэн, на берегу реки Прери. Отсюда до моего бывшего дома Эксельсиора рукой подать. И если ругнёшься громко в окошко, там услышат. И вот ирония судьбы, словно желая намертво прикрепить меня к этому району, Она заставила меня встретить Вайнону на этом же бульваре, когда я прогуливался вдоль этой же реки, служившей гидробазой для нескольких маленьких самолётов, посаженных на плоты, которые по требованию осуществляли транспортировку грузов и пассажиров с одного озера на другое в радиусе 300 км от Монреаля. Малюсенькая компания, на которой работала Вайнона, называлась Beef Air. Это игра слов намекала на название трёх самолётов, которые они использовали. Biver DH C2, сконструированный Дэ Хавеллэндом, неразрушимые маленькие одномоторные летательные аппараты, которые с 16 августа 1947 года, день первого полёта самолёта этой марки, бороздили небеса во всём мире, демонстрируя возможность приспосабливаться к природным факторам в зависимости от капризов погоды, используя поплавки, шины или лыжи. Этим утром 1995 года ноэль Александр, премьер-министр нашего здания, спросил меня, могу ли я найти время поехать на север города в Восточный Гуин, неподалёку от острова с парком Сан-Хосе. Нужно было встретить друга, который собирался прилететь на гидробазу в районе полудня. В расположении базы не было ничего особенно выдающегося, оно вполне соответствовало стандартам и типам разнообразных служб, которые предоставляются компании в сельской местности. Петля в тел в течении реки маленький деревянный дом для того, чтобы уладить все формальности и произвести запись, мощные понтоны, предназначенные, чтобы облегчить спуск пассажиров и упорядочить движение самолётов. Сперва в воздухе послышался шум мотора пратой видне, а затем показался и сам самолёт, следующий с северной стороны. Он постепенно снижался, затем пролетел над гидробазой в сторону юга. Потом развернулся на 180°, градусов, чтобы сесть на линию воды, выставить поплавки и домчаться до берега, как огромная водоплавающая птица, которая решила передохнуть. На борту было трое пассажиров, один из которых, друг Александра господин Нова, его три дорожные сумки, перепачканная собака и целый куст бамбуковых удочек. Пока я старался всё это вытащить из кабины, чей-то голос произнёс: "У вас так ничего не получится". Это была вайнон на мапачи. пилот самолёта. Она сама занялась всем этим ворохом вещей и в идеальном порядке выставила их на берегу реки. Я смотрел, как она проверяет правильность положения самолёта относительно берега, выкидывает боковой трап, забирает с собой карты и кожаную сумку, а потом удаляется в своём тёмно-синем комбинезоне в сторону сторожки, которая одновременно служила социальным учреждением, перевалочным пунктом, отделом регистрации, залом для выхода на посадку и рестораном поскольку там стоял аппарат по продаже злаковых батончиков и маффинов в целлофане. У вас всё в порядке, с собакой всё нормально. Вот ваши сумки, всё улажено, вы можете идти. Всё это меньше, чем за 15 секунд. Не понадобилось много времени, чтобы определить, с каким типом женщины я имею дело. В данном случае я с первых же секунд понял, что войнон на мапачи Оганкин Капацу, Ирландка по матери, принадлежит к категории тех, кто живёт по совести, с ежеминутным пониманием того, что жизнь слишком коротка и драгоценна, чтобы пытаться её замедлить за счёт каких-то второстепенных проблем. Логика развития событий потребовала бы, чтобы наши отношения остановились на этой стадии, на срочной высадке с борта Бивера на берег реки Прери по адресу бульвар Гин. Но жизнь, играя в свои карты, придумывает всякие хитрости, чтобы сблизить человеческие существа, которые она готова потерять. В данном случае роль сыграла рассеянность друга моего Александра, которая вызвала в моей судьбе крутой поворот, приведя меня к той, что впоследствии стала моей женой. Вот такая случилась глупость. Нова оставил все свои документы, банковские карточки, паспорты прочее в сумочке, которую забыл в домике рыбака на озере Сакакоми возле Сен-Алексис-де-Мон, в 2 км отсюда. А сам забрать на самолёте своё имущество он не мог, поскольку его скрутил жестокий приступ ломбага. И вот опять Александр попросил меня: "Не буду ли я так любезен сыграть роль почтового голубя и отправиться в Маскинанже?" Ойнуна проверила, хорошо ли я пристегнулся, завела мотор, включила какие-то кнопки и рубильники на приборной панели, и мы медленно удалились от берега, а затем заняли положение ровно посередине реки. Продолжения не было похоже ни на что из того, что я когда-либо знал. Как взлетающий дикий гусь, Бивер проскользил лапами по поверхности воды, а потом по мере того, как он разгонялся, вынырнул из воды взмал в небеса, сопровождаемый обычным шумом и тряском, присущим летательным аппаратам пятидесятых годов. В этот ясный весенний день войну налетело по наземным ориентирам, а не по приборам. Время от времени самолёт подскакивал, попадая в воздушные потоки с турбулентностью. Карта этой местности была выгравирована у неё в голове. и подобно краснозобой козарке, улетающей в тёплые края, она рассчитывала на свой инстинкт, который всегда приводил её туда, куда ей было надо. А вдруг перед нами открылось озеро, словно актёр внезапно появившийся на сцене. Мы легко пролетели между островками, всеивами озера, затормозили у невидимого глазового ориентира, потом самолёт приземлился на лапы и неторопливо заскользил в сторону берега. Шум мотора стих, Слышен был лишь негромкий плеск воды о бока поплавков. Сходни на берег дом рыбака, заветная сумочка с тысячей одним сокровищем Месиенова, звуки леса, пение птиц, ощущение, что ты в нужном месте в нужное время. Взгляд воиновны, говорящей пора, её руки, скользнувшие в мои карманы, прикосновение её пальцев, мои пальцы вцепившиеся в это чудо, шелест одежды. Честная близость тел, кожа ощущает её кожу, мир становится совсем маленьким. Мир и все его дела, все его протухшие басейны и методы оплаты, мир швейцарцев и дочан, весь этот мир, исправность которого я проверяю каждое утро, весь этот мир исчезает ровно настолько, сколько длилось это сияние. Эта вспышка света, озарившая нашу жизнь подобно сигнальной ракете. Войнона была склонна очень категорично выражать свои мысли и чётко трактовать события. Когда она вновь натянула комбинезон и закурила сигарету, то сказала мне: "Когда я увидела, что ты сегодня утром вернулся на нашу гидробазу, я немедленно подумала: именно с этим человеком я хочу прожить всю оставшуюся жизнь. Ну всё, теперь поехали. Плотно закрой дверь и сумочку не забудь". Оайнуна отправила бивер в небольшой прощальный круг по воде, затем он ловко, как гребец на каноэ, проскочил между островками, распугал небольшую всходку выдр, потревожил несколько перелётных птиц, устало болтающихся на воде, и выровняв нос в направлении юга, взлетел, направив сопла блока R985 WAS Junior, достаточное количество бензина, задействовав 450 лошадиных сил девятицилиндрового звездообразного двигателя, приведв в движение двухлопастной воздушный винт Hamilton Standard, который принялся активно преодолевать сопротивление воздуха для того, чтобы доставить нас в Монреаль с сумочкой в руке и душой на распашку. Могу точно сказать, за все 11 лет, которые длился наш странный брак, я ни на секунду, ни на мгновение ока не переставал любить Вайнону Мапачи. За этот день на берегу озера она сразу стала частью меня, я вобрал её в себя, она живёт и мыслит в моём сердце, и её смерть ничего не изменила. Несколько недель спустя я зашёл к Ноэлю Александро, чтобы сказать ему, что он полностью изменил мою жизнь, причём два раза подряд. Сначала, когда доверил мне контроль над нашим домом по родовым, затем, когда устроил мне нечто вроде свадебного путешествия с самолётиком Бивер на берег озера Сакакоми. А вы, женатый Поль? Да, я был женат, но ну, то есть всё зависит с точки зрения, с которой можно оценить наш союз. С формальной стороны, её величество в Лондоне и соответствующая глава всего в Париже расценили бы нас просто как пребывающих в сожительстве или разделяющих ложе, что по большому счёту не было ни позорным, ни полностью ложным. Но если бы мы предстали перед очалганкинского вождя Тесоуата из племени Тичези-Перини, нет никакого сомнения, что хотя этот великий индийский мудрец и умер в 1036 году, он объявил бы нас законной мужем и женой. Именно это пыталась мне объяснить моя сожительница, когда после некоторого периода совместной жизни я спросил её: "Не хочет ли она, чтобы мы оформили свои отношения?" Так мы уже женаты. У Олганкингов нет никаких контрактов, никаких специальных клятв. Мы просто живём один с другим и один для другого. А когда двоих больше не устраивает жить вместе, они расходятся. Вот так при помощи четырёх скупых фраз королева Англии с её системой общего права была справажена на свой туманный сырой остров. Война, на в моих глазах, представляла собой удивительный сплав двух древних миров. От матери ирландки она унаследовала силу и готовность земли перевернуть ради своей цели, уничтожая препятствия на своём пути, создавая жизнь собственными руками. Жизнерадостная, честная, и открытая, она при этом как-то инстинктивно генетически не доверяла англичанам, а от местного народа она получила способность совершенно спокойно путешествовать в нематериальный мир, чувствовать там себя как дома, быть его неотъемлемой частью. читать послание ветра и письма дождя, слышать советы в скрипе деревьев. Она выросла в окружении легенд удивительных и поучительных сказаний о сотворении мира и древних племенах. В них рассказывалось, что волки научили людей говорить, что они научили их любви, взаимному уважению, искусству жить в обществе. И ещё медведи, и карибу, они все были нашими предками, так же как орлы, и деревья в лесу, и травы на лугах. Мы едим всё на этой земле, но придёт момент, и она нас съест. На самом деле, кроме нескольких целиком алганкинских участков мозга, войну она была вполне прагматичной современной молодой женщиной, которая проводила большую часть жизни в летательных аппаратах, разбиралась в их сложном устройстве и ежедневно проверяла их исправность и готовность к полёту. Когда я каждое утро смотрю на фотографию жены, я так и не могу разобраться, люблю ли я ирландку из Голуэ или сквозь маниваке, подобно величественным пейзажам Скогена при разном освещении, черты её лица могли совершенно меняться в зависимости от того, какая кровь одерживает в данный момент верх. Утром, когда она только пробуждалась, её медные волосы и прозрачные глаза напоминали о преданиях древних кельтов. Однако в вечерние часы наступающий сумерек проявлял индийскую суровость в её облике, в прямом и решительном взгляде. Я ловил кайф от этой двойственности, как будто живёшь с двумя прекрасными женщинами одновременно, утешаяся возле одной нежной и ласковой, когда вторая оказывается вдруг строга или холодна. Моя жизнь в Аксельсиоре сперва несколько выбилась из привычной колеи, когда война набастовалась в моей маленькой квартирке. Места, конечно, не хватало, но из-за этой тесноты мы только ещё больше сблизились. Уходить рано утром, чтобы выслушать стетоскопом лёгкие и бронхи здания, стало, конечно, намного труднее, и возвращаться поздно, отдавая стремлению добавить последний штрих в и без того безупречную картину, казалось уже не столь необходимым. Стало очень трудно заботиться об и о Агсельсйоре и любимой женщине одновременно. хотели лелеять пару десятков пожилых гудов и при этом обхаживать молодую супругу. Расписание войно зависело от времени года, подобно тому, как здесь в Монреале менялись способы приземления: поплавки, шасси или лыжи. Наш день, когда мы стали парой, сделался эластичен и безразмерен. Он растягивался и порой становился дольше, чем мы того желали. но как научил меня Киран Рид, дав мне тем самым бесценный совет, я сделал всё от меня зависящее, чтобы в день моих похорон Вайнона могла признаться страховому агенту перед многочисленными свидетелями, что при соблюдении неукоснительной супружеской верности она имела исключительно частое и полноценное сексуальное общение. И вот как раз в первые годы нашего брака в Эксельсиоре всё начало меняться. Его население стало стареть, Выходящие на пенсию собственники вступали в завершающий период жизни. Они всё время теряли разные мелочи, забывали ключи, оставляли вещи на краю бассейна, беспокоились о всяких ничего не значищих пустяках и частенько могли призвать меня поздно вечером, потому что якобы услышали странный шум в вентиляционной системе. Они старели. Не все от этого умирали, но всех настигла старость. Эксельсиор Медленно входил в возраст дожития. Наступали тёмные времена. В 1997 году, как раз накануне Рождества, я увидел, как старая Энгельбрехт, пожилая дама, живущая на пятом этаже, вышла из квартиры в ночной рубашке и уселась прямо на кресло в холле. На улице холод превращал падающие снежинки в ледышки прямо в полёте. Я как раз завершал установку праздничных декораций и иллюминаций в холле. Жильцы дома очень дорожили этой традицией. Я прервался и подошёл к сарае. Она доброжелательно, даже ласково поглядела на меня, но я понял, что она меня не узнаёт. Я накинул ей на плечи свою куртку. Это я, Поль. Я помогу вам вернуться домой. Вам не стоит здесь сидеть, вы простудитесь. Пойдёмте. Пойдёмте вместе, я провожу вас. Дверь в квартиру была закрыта. Я открыл своей ключ-картой. Мадам Энгельбрехт смотрела на меня во все глаза, словно я был макавошник. Но потом вдруг внезапно узнала, поблагодарила и извинилась. Мне очень жаль, Поль. Всё это очень и очень грустно. Что-то я устала. Надо прилечь. Мы проделали несколько шагов, которые делили её от кровати. Она улеглась и почти сразу закрыла глаза. Я укрыл её одеялом, погасил свет. И немного посидел возле неё в темноте. Сарая Энгельбрехт говорила мне, что все в её семье умерли, и я даже не знал, кому можно позвонить, чтобы к ней пришли на помощь. Неделю спустя, тоже поздно вечером, я ждал Вайнуна в холле, высматривая её сквозь застеклённую стену. И вдруг я заметил, что пожилая дама в лёгком платье босиком переходит улицу возле нашего дома и садится на скамейку на автобусной остановке. На улице было примерно -10, земля заледенела. Когда она заметила меня то с усилием привстала, протянула мне руку. Это так ужасно, Поль. Я боюсь, что Уильям умер. Мне кажется, мой муж только что умер. Я взял мадам Эндльбрехт на руки и донёс её до входа в Эксельсиор. Она была лёгкой, как ребёнок. Я отнёс её в квартиру и сидел возле кровати, пока она не уснула. Она была уже 10 лет вдовой. Муж её звали Фредерик Эдвард. Этот тягостный эпизод предварял целый ряд других подобных ему. В последующие годы эта деятельность помощника по жизни стала даже более важна, чем обычная работа по дому. Я предупредил Нойля Александра о состоянии мадам Энгельбрехт. Он связался с бюро социальной защиты, которое, согласно медицинским заключениям, отправило сараю в соответствующее заведение. Я собрал её вещи, чтобы она ни в чём не нуждалась в этом доме престарелых. И когда она уезжала, то попросила меня заходить время от времени к ней, чтобы поливать растения. Когда за ней пришли медицинские работники, я проводил её до машины. Потом я вернулся в квартиру, чтобы закрыть всё, что нужно, и захлопнуть дверь за всем, что было её жизни. К счастью, в этот день я встречал войну на сработы. Она вышла свежая, несмотря на то, что работала весь день, переполненная отрицательными ионами, анионами, очищающими душу, освещенная красотой волшебных пейзажей с высоты птичьего полета, бесконечно далёкая от старости и больниц, бесконечно далёкая от моего маленького мирка в шести этажей, постепенно приходящего в упадок. На языке её предков имя Вайнона означало перворождённая. Для меня Вайнона навсегда была первой и единственной. Конец 90-х годов остался в моей памяти как период исхода, отъезда многих из прошлых владельцев, как минимум 15, у которых уже не было моральных или физических сил, чтобы жить в одиночестве, несмотря на все заботы, которые вкладывались в лужайки, в зелёное насаждение, в бассейн, поддерживающий постоянную температуру, в отличную работу всей техники и коммуникаций и в вечную готовность прийти на помощь со стороны коменданта. Я чистенько ходил для одних в магазин, для других в аптеку, бдительно опекая моих престарелых вдоушек, цепляющихся за жизнь кончиками лакированных ногтей. Я знал, что весь этот карточный домик рано или поздно рухнет, но когда у них начинал подтекать кран в раковине или нужно было сменить мешок для мусора в пылесосе, я мчался о промете, чтобы вскорее всё наладить, а заодно приободрить их и показать, что я тут, рядом. После стольких лет работы в этом огромном доме я уже осознавал, что привязался ко всем этим людям и даже в некотором роде как-то по-своему полюбил их.